«Сократ и Королевский дом Нидерландов». И мама, и папа, и Аврора обрадовались тому, что Сократ перекрестил Фрёкин ван Геникин просто в Геникин, дав ей простое и незамысловатое имя. И он почти так же полюбил ее, как свой помазок для бритья. Но больше всего в тот день он радовался, что и он, и Аврора, и помазок поедут вместе с мамой и Геникин в Гаагу. Они встали рано утром. Маленькая синяя машина уже привыкла к высокой даме. и повезла ей, как ни в чём не бывало. То же самое касалось и мамы, хотя она повела машину в самый что ни на есть час пик. Аврора смотрела на другие автомобили, на маму и на папу и ненадолго задумалась. Папа не любил водить машину в Голландии, так ведь он говорил сам. И мама тоже говорила, что этого не любит, но теперь со временем привыкла. Ты ещё к этому не привык, правда? спросила Аврора папу. К чему именно? Водить машину в Голландии, хотя ты водил ее и в Германию, и в Дании, и в Норвегии. Если бы папа владел машиной один и ездил бы на ней на работу каждый день, ему показалось, что все так и должно быть. Сказала мама. А ты никогда ничего не боишься, мама? Боюсь. Я ужасно... Ужасно боялась, когда приехала одна в большой аэропорт, который называется Схипхол. Я совсем не знала, куда мне нужно идти, и все казалось мне каким-то чужим. «Как раз сегодня мы туда и поедем», — сказал папа на ухо Авроре, когда они, попрощавшись с Гинекен и мамой в Гааге, сели на автобус, который отправлялся в аэропорт. «Стоит ли нам говорить всем, что мы из Норвегии немного всего боимся?» — спросил Аврора. «Да», — сказал папа. «Мы войдем в это большое здание, и вон оттуда войдут люди, которые только что прибыли на самолете. Вон там они проходят паспортный контроль, а мы будем ждать здесь». Аврора подумала, что она, словно бы только что прибыла в аэропорт и была одна, точно как мама в тот раз, но ей ни в коем случае не следовало бояться, потому что они только играют в аэропорт, и никто не подозревает, чем занимаются здесь папа, она и Сократ. Они преследовали за другими к одной из лент с чемоданами. Неудивительно, что мама так потерялась среди многих широких транспортных лент и чемоданов на них. Люди забирали свои вещи, и папа с Авророй тоже как будто взяли один чемодан. Стась один человек так странно на них посмотрел и пап сказал: "А сейчас я думаю, нам нужно зайти в этот зал, где сидят те, кто собирается улетать". "Мы опять будем играть?" спросила Аврора. "То, что собираемся лететь?" "С кем?" уточнил Сократ. "Я думаю, нам стоит перекусить", предложил папа, "потому что наш самолёт полетит не так уж скоро". Он сказал это так небрежно, что Аврора почти поверила, что они по-настоящему полетят. «Я хотела бы пирожного и апельсинового сока». «Сократик, будет то же самое», — сказал папа. «А я хочу кофе. Сади здесь, Аврора. А я с Сократиком пойду вон к тому прилавку. И тебе не придется за ним следить». Аврора сидела за столом в одиночестве и только теперь почувствовала, что переживала мама в тот раз. Голоса из громкоговорителя звучали наперебой. Они произносили так много названий, Стамбул, Джакарта и ещё другие. Аврора наблюдала за теми, кто готовился отправиться в путь. Некоторые выглядели испуганно, другие сидели и разговаривали между собой, ни на что не обращая внимания. Но каждый раз, когда громкоговорители объявляли что-нибудь, переглядывались и прислушивались. Тогда Аврора читала в их глазах беспокойное ожидание. Среди пассажиров было много людей, похожих на индонезийцев, которых Аврора видела на Амстердамском канале. Здесь сидели и ходили черноволосые люди с бледными лицами и белокурые люди со смоглыми лицами, низкорослые люди и люди высокие, белокурые дети и темнолицые, и все они улетали, и Аврора не знала ни одного из них. Она поискала взглядом папу. У прилавка его не было. Его не было нигде. Аврора испугалась. Что она будет делать, если не найдет папу? Аврора пристала на ноги и обвела взглядом бесконечно большой зал. «Аврора!» Тот-то -то окликнул ее, и это был папа. Голос раздался со стороны, где она его не ожидала. «О чем это ты задумалась?» – спросил он. «Тебя нигде не было». Я отошел к другому прилавку, на том сок кончился. «Еще я испугалась. Схип хола», – вызывающе сказала Аврора. «Сок», – произнес Сократ. Он сделал несколько быстрых глотков, покончил с соком и стал быстро бегать вокруг стола. Папа с Авророй сидели и вслушивались в незнакомые названия, доносившиеся из громкоговорителей. И, наконец, папа сказал, «Когда-нибудь нам придется купить глобус Аврора. Может, когда мы вернемся домой, и нам придется открыть нашу тайну». Аврора прекрасно знала, в чем заключалась их тайна. Мама ведь ничего не знала о том, что папа писал домой в одну газету в Норвегии и рассказывал о Голландии. Не знала она и о том, что они получают за это деньги, что было очень, кстати, поскольку хоть они и жили у Геникин недорого, всё равно денежки бежали здесь быстрее, чем дома, как говорила мама. И тогда я мог бы показать тебе, где находится этот Стамбул, сказал папа. Сократ никакого внимания на название не обращал, хотя само слово ему нравилось. Оно заметно действовало на папу, не обращавшего внимания на его беготню. Сократ сначала бегал вокруг стола, на котором сидел папа, А потом стал описывать всё более и более широкие круги. И как раз в тот момент, когда он собирался бежать обратно к папе и Авроре, на глаза ему попалась большая прекрасная лестница. Сократ уже давно не видел такой широкой лестницы. Ведь в Голландии почти все лестницы такие узенькие. И эту лестницу он должен был испытать и сделать это быстро, до того, как папа с Авророй успеет забыть о Стамбуле и вспомнить о том, как бы загробастить Сократ их снова себе. «Сократик побежал по лестнице вниз», – стрепенулась Аврора. «Я побегу и поймаю его». Но когда Аврора подбежала к лестнице Сократа, на ней она уже не увидела. Аврора быстро сбежала по широким ступенькам и попала внизу в небольшой проход с выходной дверью. И здесь же была еще одна дверь, приоткрытая и еще одна, из которой вышел мужчина в форме служащего аэропорта. В руке он держал длинную палку. Когда он увидел Аврору, он покачал головой и показал другой рукой на лестницу вверх. "Да, но мой брюдер", сказала Аврора. "Minher brüder". Человек как будто пытался понять то, что она сказала, и он вдруг понял, что означают её слова, и стал испуганно озираться вокруг. Вот он посмотрел на приоткрытую дверь. К счастью, по той же лестнице к ним не сбежал папа. "Что случилось, Аврора?" спросил он. "Сократик" произнесла Аврора. Он где-то здесь. Мужчина в форме Папа и Аврора заглянули внутрь. Они увидели красивую комнату с белыми стенами, зелёными пальмами и декоративным гротом с ключевой водой, а посредине грота Сократа, плескавшегося и ужасно весёлого, типа мозок, превратившийся в лягушку, больше в подводную, чем в надводную. Мужчина в форме выглядел так, словно не смел войти в зал. Ди Коннинген сказал он, пребывая в явном отчаянии. Ага, сказал папа. Кажется, я понял, что он говорит. Сократ искупался в личном зале ожидания самой королевы. Папа спросил у мужчины в форме, не собирается ли королева Голландии вылетать из страны сегодня. Ничего подобного, вылетать королева не собиралась, и никто не заметит, что в её гроте побывал сегодня маленький норвежский мальчик. Если бы она даже об этом узнала, то приняла бы случившееся за весёлую шутку. Мужчина наконец-то понял, что ничего страшного не случилось. Он показал им весь этот небольшой зал, но папу интересовал только Сократ. Как он поедет на автобусе с мокрым мальчиком? С него ручьями польётся вода на то место, где они будут сидеть. Мужчина пристально поглядел на папу. Он кивнул головой, пропал в двери и почти тут же вернулся обратно. Он принёс старый потёртый и обтрёпанный комбинезон. Он отдал его папе, и папа ужасно его благодарил, потому что хоть комбинезон был и в десять раз больше, чем нужно, и рассчитан на взрослого мужчину, но он все-таки был сухой. Папа снял с Сократа все, что на нем было, и надел на него сухой комбинезон. Так Сократа приняли в штаты аэропорта, пока он сидел на руках у папы, не теряя комбинезона, который в ином случае сразу бы с него свалился. Сразу же по приезде домой Аврора с Сократом нырнули под одеяло, чтобы согреться, потому что Сократ после купания замерзал. А Аврора в этой поездке устала. К тому же она все время поездки хранила помазок брата, который не был укрыт комбинезоном. Сам мокрый, он намочил и всю ее юбку. «Мы играем, что все еще находимся в аэропорту», — сказала Аврора, и когда мама с Геникин вернулись домой, — заставила обеих пройти паспортный контроль, после чего еще выслушать множество редких названий, главным из которых среди других был Стамбул. Название городов Аврора посчитала в этой поездке едва ли не самым интересным. «Мы побывали в месте, которого ты испугалась», — сказала Аврора маме. «И поскольку мы вроде бы боялись вместе с тобой, больше ты его не боишься». «Все хорошо. Большое тебе спасибо», — сказала мама.